когда, например, ноги опухают настолько, что их невольно сравнивают со слоновыми. Встречались люди, у которых сильно опухал и настолько выдавался вперед живот, что больной мог, например, использовать его как стол. Известны были ужасные заболевания нижних конечностей, глазные болезни, приводившие к полной слепоте. Однако никто не подозревал, что виновники этих недугов глисты. И лишь Мэнсону удалось это установить путем длительных исследований, нередко с риском для жизни. Если бы его однажды застигли при вскрытии трупа или еще того хуже на кладбище, где Мэнсон под покровом ночи вырезал часть ноги умершего, чтобы затем дома препарировать и рассмотреть под микроскопом, он рисковал быть линчованным китайцами, несмотря на все их уважение к нему, как к врачу. Ведь для китайцев мертвые священны. И когда он проделывал то же самое с какой-нибудь птицей, например, с жаворонком, он подвергался не меньшему риску. Китайцы считали, что в этой птице могла поселиться душа дорогого им умершего. скрывая труп, Мэнсон наносил ей тяжкое оскорбление. Но ничто не могло помешать Патрику Мэнсону продолжать свои исследования, в которых большую помощь ему оказывал брат. Патрик Мэнсон, обнаружил, что филярии, обитающие в крови больного, в конце концов попадают в тончайшие кровеносные сосуды-капилляры, сквозь которые из-за своих размеров пройти не в состоянии. На этой стадии развития филярии группируются в своеобразных мешочатых оболочках. Эти мешочки застревают в капиллярах, что и приводит к образованию больших опухолей, которые превращаются Конечности в бесформенные колонны, а животы в столы, о которых говорилось ранее. Мэнсон отваживался даже делать операции этих бесформенных масс, чем заслужил глубокую благодарность местного населения. Мэнсона, разумеется, интересовал также вопрос, как попадают эти глисты в организм человека, кто их переносчик, кто промежуточный хозяин этих паразитов. Ведь должен же быть такой, его не может не быть. На этот счет у Менсона имелись некоторые догадки, и он решил подтвердить их наблюдениями и доказательствами. В Амое, где он работал, этим заболеванием страдал, по крайней мере, каждый десятый житель. Менсон стал проводить наблюдения за одними и теми же больными в дневное и ночное время. При этом он установил, что ночью в крови больного наблюдалось значительно больше филярий, чем днем, Следовательно, у них был свой ритм жизни, своя периодичность. Обследуя больного, который по роду своей деятельности днем спал, а ночью работал, Мэнсон заметил, что в этом случае периодичность была обратной. Видимо, филярии приспосабливались к ритму жизни больного. Мэнсон предположил, что ночью в организме вырабатываются вещества, необходимые для филярии. Правда, можно было предположить и обратно Днем... Вследствие усиленной работы мышц высвобождаются вещества, затрудняющие движение зародышей филярий по кровеносным сосудам Здесь возникал еще один серьезный вопрос. Совершенно очевидно, что зародыши, рождаемые самкой филярии, не могут развиваться в крови человека. В противном случае в организме больного развелось бы столько паразитов, что они даже не успев развиться полностью, Просто-напросто сожрали бы весь организм. Таким образом, размышлял Далли Мэнсон, размножение этих глистов должно происходить в каком-то другом живом существе, вероятнее всего в насекомом. И здесь снова на ум приходили комары. Кстати, китайцы, которые хорошо знали, как страдают жители жарких стран от всякого рода комаров и москитов, придерживались такого же мнения. Свои опыты, чтобы раскрыть эту загадку, Мэнсон провел еще в августе 1877 года. Это подтверждает, что он раньше других повел свои исследования в правильном направлении. Разумеется, и другие ученые уже работали в то время над этой проблемой. Назовем, к примеру, Тимотти Льюиса, Джозефа Банкрофта и Томаса Кобальда. Однако истинным пионером науки в этой области справедливо считается Мэнсон. Свои исследования он проводил на китайце, болевшим нитчаткой, и, следовательно, носившим в себе этого страшного червя. Мэнсон укладывал больного спать под противомоскитной сеткой,